внегиня же со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьёзные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности и другие доводы. Но не говорила главного, того, что она ждёт лучшей партии для дочери и что Левин не симпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, Книгиня была рада и с торжеством говорила мужу: "Видишь, я была права. Когда же появился Вронский, она ещё более была рада, утвердившись в своём мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным.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 Мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении. Сама княгиня вышла замуж 30 лет тому назад по сватовству тётки. Жених, о котором было всё уже вперёд известно, приехал, увидал невесту, и его увидали. Сваха-тётка узнала и передала взаимно произведённое впечатление. Впечатление было хорошее. Потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Всё произошло очень легко и просто, по крайней мере, так казалось Кнегине. Но на своих дочерях она испытала, как нелегко и непросто это кажущееся обыкновенным дело выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи. Теперь, при вывозе меньшой, переживали те же страхи, те же сомнения, и ещё большие, чем из-за старших ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчёт чести. и чистоты своих дочерей. Он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Ките, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому ещё с первыми дочерми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований.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 И сколько бы ни внушали книгини, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей с самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому книгиня беспокоилась о Кити больше, чем со старшими дочерми. Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнюю свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе... Китти рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойную она не могла быть. Вронский сказал Китти, что они, оба брата, так привыкли во всём подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. И теперь я жду как особенного счастья приезда матушки из Петербурга сказал он. Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам, но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына. И ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения. Однако ей так хотелось и самого брака, и более всего успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как не горько было теперь Кнегини видеть несчастье старшей дочери Долли, собиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все её чувства. Нынешний день с появлением Левина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 «Я одно хочу сказать», — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Китти угадала, о чем будет речь. «Мама», — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — «пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю». Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее». «Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...» «Мама, голубчик, ради бога, не говорите! Так страшно говорить про это!» «Не буду, не буду», — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери. «Но одно, моя душа, ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?» «Никогда, мама, никакой», — отвечала Китти, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. «Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...» «Но мне нечего говорить теперь. Я... Я... Если бы хотела, я не знаю, что сказать. И как... Я не знаю...» «Нет, ни правду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжки, то, что происходит теперь в ее душе.